Икона была древняя, лик темный, почти черный, только большие скорбные, будто немного припухшие от слез глаза, смотрели, как живые. Царевич с детства любил и чтил этот образ Божией Матери всех скорбящих радостей. Петр снял серебряную, усыпанную драгоценными камнями ризу, которая едва держалась, потому что была уже оторвана при первом осмотре, Потом отвинтил новые медные винтики, которыми прикреплялась к исподней стороне иконы, тоже новая липовая дощечка. Посредине вставлена была в нее другая, меньшая. Она свободно ходила на пружинке, уступая и вдавливаясь под самым легким нажимом руки. Сняв обе дощечки, он показал, Две лунки или ямочки, выдолбленные в дереве против глаз Богоматери. Грецкие губочки, напитанные водою, клались в эти лунки, и вода просачивалась сквозь едва заметные просверленные в глазах дырочки, образуя капли, похожие на слезы. Для большей ясности Петр тут же сделал опыт. Помочил водою губочки, вложил их в лунки, надавил дощечку, и слезы потекли. «Вот источник чудотворных слез», — сказал Петр. «Нехитрая механика». Лицо его было спокойно, как будто объяснил он любопытную игру натуры или другую диковинку в кунцкамере. «Да много наплутано», — повторил Федоска с тихой усмешкою. Все молчали кто-то глухо простонал, должно быть, пьяный во сне, кто-то хихикнул так странно и неожиданно, что на него оглянулись почти с испугом.